Глава одиннадцатая Из зала суда я вышла, пребывая в каком-то странном состоянии затуманенного рассудка. Деспил вел меня под локоть и отпустил только когда высокая двустворчатая дверь хлопнула за нашими спинами. В длинном, хорошо освещенном коридоре не было никого, кроме слуг, а потому я резко вырвала свою руку из его тяжелой хватки и отошла на пару шагов. Локоть ныл. «Ничего не хочешь мне объяснить?» — зло прошипела я, стараясь вложить в голос всю неисчерпаемость моего презрения. «Ну или хотя бы создать видимость чего-то подобного?» «Нет», — спокойно ответил мужчина. «Сейчас я меньше всего хочу что-то тебе объяснять». Он выглядел как-то отстранённо, что ли. Возможно, сам ещё не мог до конца осознать, что наделал и во что это выльется. С трудом сфокусировав на мне взгляд своих невозможно лиловых глаз, он отчетливо, чуть ли не по слогам проговорил, словно обращаясь к маленькому несмышленному ребенку. «Мне нужно поговорить с отцом. Это не может ждать. А ты можешь. Тебя проводят в гостевые покои, где ты сможешь привести себя в порядок. Я зайду позже» и я настоятельно не рекомендую тебе покидать свою комнату. Хотя бы до завтрашнего вечера. Наткнешься на кого-нибудь из моей семьи, и у тебя будут все шансы не дожить до церемонии. Я приставлю охрану к твоим покоям». «Да какой церемонии!» — в ярости прорычала я, но он уже развернулся и тяжелым шагом удалился по одному из темных, узких ответвлений коридора. «Не Я обернулась, пылая гневом, и тут же наткнулась взглядом на... Женщину, наверное? Неопределенного возраста и еще менее определенного пола. Абсолютно гладкую, лишенную волосяного покрова голову венчала пара светлых рожек, а широкий невзрачно серый балахон скрывал наличие или отсутствие любых половых признаков, хоть первичных, хоть вторичных. Но голос, кажется, все-таки был женским. Она склонилась в почтительном полупоклоне и не поднимала на меня глаз. «Ты еще кто?» — сердито бросила я, не сохранив в себе сил на чуть менее враждебный тон. «Я, Сая, миледи, позвольте проводить вас в ваши покои». «А у меня что, тут свои покои есть?» — с интересом уточнила я. «Или вы так про камеру тактично говорите?» «Да, знаю. Она не была виновата во всем этом сумасшествии. Но мне просто необходимо было хоть как-то избавиться от накопившегося напряжения». Милорд распорядился. «Вы будете жить в гостевом крыле». Она буквально источала спокойствие и понимание своего положения. Это невероятно раздражало. «Какой милорд?» — на всякий случай уточнила я. «У вас тут куда ни плюнь, в милорда попадешь». «Принц Деспил». «О, ну раз сам принц Деспил распорядился, тогда веди. Куда уж нам до коронованных особ?» «С серебряной ложкой в заднице», — мысленно добавила я, но вслух от подобного хамства все же смогла удержаться. Служанка тут же направилась куда-то по коридору, увлекая меня в лабиринт местных архитектурных извращений. Гостевое крыло, как видно, находилось далековато. Мы дважды поднимались по лестницам, миновали длинную галерею и даже пересекли какой-то странный изогнутый аркой мост с лениво текущей под ним густой сероватой субстанцией, заменяющей воду. Дверь в выделенную мне комнату оказалась вскрытым от любопытных глаз крыле дворца добраться к которому можно было только, миновав полукрытый эркер с резной балюстрадой просто невероятной красоты. Я, не скрывая интереса, рассматривала вид у подножья дворца. На улице было сумрачно, а низкое небо окрасилось в насыщенный темно-синий цвет. Должно быть, так у них выглядит закат. «Сайя!» Почтительно придержала передо мной дверь, ведущую от эркера к длинному коридору с чередой однотипных дверей. «Это гостевое крыло, миледи. Сейчас оно пустует, потому вы можете выбрать любые покои на свой вкус». «А они чем-то отличаются?» — заинтересованно спросила я. «Цветом», — равнодушно ответила женщина и тут же, словно очнувшись, добавила, «миледи». «Тогда нет разницы». Выбери что-то не слишком яркое. У меня нет особенных предпочтений. Миледи устроит зеленые покои. Также есть белые, голубые, розовые, лиловые. Зеленые устроит. Коротко обрывала ее я. И еще вот покоев лиловых мне не хватало. И так с этим цветом переизбыток в последнее время. Прошу. Сая аккуратно распахнула передо мной первую слева дверь, позволяя зайти в комнату. «У Миледи есть пожелание? Принести вам одежду или ужин? Возможно, вы желаете принять ванну? Я могу прислать Фрейлину». «С ванной я и сама справлюсь. Благодарю». «Ужин. Чем больше, тем лучше. Бутылку хорошего вина. И если ты раздобудешь одежду, похожую на мою, но чистую и без кровавых разводов, это сильно улучшит мое самочувствие». «Сию минуту, Миледи. Отдыхайте». Убедившись, что в покоях я нахожусь совершенно одна, я прикрыла глаза, позволяя темным нитям ласково коснуться моих рук. Отлично. Здесь хотя бы есть магия. Как по мне, пошутили и хватит. Не знаю, что задумал владыка, но участвовать в его кулуарных играх у меня не было никакого желания. Отойдя к окну, я заставила себя сосредоточиться на образе рыжеволосой нимфы, выбросив из головы все остальное. «Здесь мне больше некого было спасать, а значит, и делать было нечего». «Талиса Ронан. четко произнесла я, чувствую, как магия расходится от меня приятными волнами. Прошла мучительно долгая минута, за ней другая, третья, ничего не произошло. «Талиса Элронан», — произнесла я чуть громче, чувствуя, как где-то внизу живота завязывается тугой узел паники. Да что же это такое? Я не понимала, почему не могу пробиться к талии по направляющей кровной связи. Это работало всегда, при любых условиях, даже в полном магическом вакууме. Я собрала все нити, что смогла найти вокруг себя, крепко сжала их в ладонях и крикнула, вкладывая в призыв столько силы, что при нужном векторе, наверное, можно было бы разнести все крыло дворца. «Талиса Элронан!» Сила прошла через меня, как молния проходит через воду. Решительной волной она устремилась к стенам, обласкала их своими объятиями и вернулась обратно «Кошкой ластись к моим ногам!» И тут кто-то ощутимо укусил меня за запястье. И я с недоумением подняла левую руку к лицу и увидела, как черно-лиловая змейка скалит зубки, недовольно виляя кончиком хвоста. Вернее, даже не змейка, а ящерка или тритон. Она приподнялась на коротких лапках, обижала вокруг моего запястья, болезненно обжигая кожу и свернулась на прежнем месте, устраиваясь поудобнее и вновь становясь частью руки. «Так это ты мне мешаешь, маленькая дрянь!» Яростно воскликнула я, пытаясь стряхнуть с руки мелкую паршивку. Ящерка посмотрела на меня сверкающими реловыми глазами точь-в-точь, точь, как у деспила. И на мгновение мне почудилось, что ее губы сложились в ехидную ухмылку, а между ними мелькнул острый раздвоенный язык. Магия успокоилась и вновь расплескалась по комнате вместе с моим отчаянием. Ритуал, проведенный деспелом, что-то во мне изменил. Тали больше меня не слышала, а значит, не могла помочь. С неотвратимым чувством обречённости я вынуждена была констатировать, что осталась совершенно одна. Тишину, погруженный в полумрак спальни, разбил хлесткий звук пощечины. И еще одной. И еще. Гаденыш! Зло прошепела мать, бесцеремонно наматывая на руку длинную косу, стоящего перед ней демона. Как ты посмел? Я тебя спрашиваю. Как посмел ты, ублюдок? «Пойти против моего слова!» Деспил стоял на месте, как вкопанный, послушно опустив взгляд в пол и стараясь не отклонять голову вслед за оттягивающей затылок рукой. «Если я чем-то огорчил вас, матушка, то примите мои извинения». Его голос оставался безразличным, совершенно пустым, «Извинения!» Мать сорвалась на ультразвук и со всей силы дернула пасынка за волосы, заставляя того упасть на колени. «Ты привёл в наш дом эту шваль и теперь просишь у меня извинений!» Принц и советник владыки продолжал хранить молчание. Поведение мачехи его отнюдь не удивило. Напротив, он отчетливо чувствовал отпечаток лёгкой ладошки государыни во всей этой истории. Сейчас она только и могла что раздосадованно скалить зубы. А это он уж как-нибудь переживет. Не привыкать. «Думаешь, что этой выходкой сможешь ее спасти? Так?» Ядовито проворковала тонкая и на вид такая хрупкая женщина, склонившись к самому уху младшего принца и лизнув его раздвоенным языком. «Все еще надеешься сохранить то, что вовсе не должно существовать в этом мире». Деспил поднял на мать глаза, в которых читалась хорошо сдерживаемая ярость и отвращение. Я уже это сделал. Однажды девушка, работавшая в моей тройке до Влада, сказала, «Если твою проблему не поможет решить принятие горячей ванны, значит, перед этой ситуацией ты бессильна. Расслабься». И получай удовольствие. За неимением лучших вариантов я решила последовать всплывшему в памяти совету. И по шею погрузилась в горячую, пахнущую хвоей и эвкалиптом зеленоватую воду. Грязная, окончательно испорченная одежда и обувь были свалены кучей в углу, вычищенной до блеска ванной комнаты и придавали ей какой-то совершенно неопрятный вид. Но сейчас мне на это было наплевать. Я с наслаждением вымывала из длинных волос грязь, пыль и засохшую кровь, покрывая их терпко пахнущей мыльной эссенцией уже, наверное, раз в пятый, но все еще не была довольна результатом. Мне казалось, что тюремная грязь вперемешку с запахом крови просто пропитали меня насквозь, и ванна никак не могла полностью справиться с этой проблемой. Проведя в воде непозволительно много времени, отмывшись, насколько это было возможным, и не дождавшись от своего мозга никаких гениальных идей, я вылезла из глубокой ванны с уже остывшей водой, завернулась в полотенце, по размеру больше напоминавшее простынь, и вышла в гостиную. Вообще, помимо гостевой и ванной комнат, В покоях присутствовали спальня и небольшой, скрытый от глаз, солярий, заменявший кабинет. Но слугам, как я поняла, дозволено было заходить только в гостиную, а потому ужин меня ждал именно здесь. На свете есть совсем немного вещей, способных поднять мне настроение даже на эшафоте. Но хорошо прожаренный стейк с овощами и сладковатым красным вином определенно входят в их число особенно если в прошлый раз ты ела несколько дней назад. Только что не урча от удовольствия, я быстро расправлялась с ужином, отстраненно слушая, как с размеренным стуком на паркет срываются капли воды с моих распущенных волос. Свинство, конечно, но зато слугам не придется скучать. Осознание полной и абсолютной сытости пришло ко мне ровно тогда, когда с тарелки исчез Последний кусок мяса. Из чистого упрямства, доев несколько оставшихся ломтиков неизвестных мне овощей, я откинулась на спинку низкого дивана, который облюбовала для ужина, и услышала, как после короткого стука дверь в комнату приоткрылась, и на пороге возникла Сая. «Дейна Савелия, к вам принцесса Лия». Очевидно, моего согласия на визит никто не спрашивал, поэтому я ничего не ответила. Ожидая появления одной из белокурых двойняшек, которых я видела на суде, я была несколько удивлена, когда на пороге возникла невысокая девушка с забранными вверх темными волосами теплого каштанового оттенка и поразительным изумрудно-зеленым цветом глаз. Девушка была не то чтобы красивой, нет, скорее, невероятно милой и очень молодой. На вид я бы не дала ей и двадцати лет, но, учитывая особенности происхождения, ей, вероятно, уже перевалилось за пару сотен. В ее внешности сквозило что-то невероятно знакомое. Но этому вряд ли стоило удивляться. Если она принадлежит к королевской семье, то они с деспелом определенно приходятся друг другу роднёй. Ваше высочество! Я привстала с дивана, неожиданно почувствовав неудобство от своего неприемлемого внешнего вида. Но что поделать, одежду мне до сих пор не принесли. «Добрый вечер, Савелия!» Ее голос был звонким и чистым, словно по выставленным в ряд хрустальным бокалам пробежались серебряной палочкой. «Сая, принеси одежду для Миледи. Не заставляй нашу гостью чувствовать себя неловко!» Девушка подошла ближе ко мне и легко коснулась моей щеки губами. От нее пахло цветами и летом. Что такое чудо могло делать в самом мрачном месте из всех, что когда-либо существовали во Вселенной? «Удобно ли вы расположились, Дейна?» Учтиво поинтересовалась принцесса, присаживаясь на край широкой резной скамьи отчего подол ее легкого бледно-розового платья волнами расплескался по теплому, выложенному паркетом полу. С этой девушке можно было писать картины, и вряд ли однажды у художника смогло бы иссякнуть вдохновение. Я опустилась на диван, плотнее кутаясь в полотенце и удивляясь направлению собственных мыслей. — Благодарю. Меня все устраивает, — ответила я в тон принцессе. Ну, кроме разве что того факта, что у меня нет никакой возможности покинуть этот дворец. Уверяю вас, это ненадолго. После церемонии вы будете вольны идти, куда вам только заблагорассудится. Хотя лично я бы очень этого не хотела. Уверена, что мы могли бы легко найти общий язык. Лия улыбнулась, обнажив белоснежные зубы с чуть выступающими клыками. Они лишь на несколько миллиметров превышали допустимую для человека длину, но этого было достаточно, чтобы ее внешность казалась диковинной. К слову об этом, я не могла позволить личной неожиданной симпатии вмешаться в ход моих мыслей. Возможно, вы мне кое-что проясните, раз уж у нас завязалась беседа. Вы кажетесь весьма приятным собеседником. «О, да!» Легко согласилась девушка, ослепительно улыбаясь. «Я на редкость милый и доброжелательный демон. Что за церемония меня ждет? Я никогда раньше не была в этом мире и, боюсь, мало знаю о ваших законах. А ваш дядя или брат, уж не знаю, кем именно приходится вам деспел, не счел нужным хоть что-то мне прояснить». «О, это очень на него похоже!» Девушка материализовала в своей ладони бокал вина и аккуратно его пригубила. «Как вы, должно быть, заметили, я не была на вашем суде. В силу возраста я еще не допущена к участию в подобных заседаниях. Но я слышала, что вы — оса и деспила, и, как я вижу, носите на себе его сартур. Все верно?» и Я кивнула. Не обязательно ей знать подробности. Тогда речь определенно идет о церемонии принятия в род. Вы теперь, как бы это сказать, неотъемлемая часть принца. Вы разделяете с ним все его существо. В ритуале призыва Сартура есть слова «Сай-Рат», «Сай-Дар», «Сай-Эшма». Они как раз об этом и говорят. «Вы ведь понимаете, Хархатх, верно?» Я кивнула. Делю. Сердце, делю душу, делю жизнь. Только состоянием крайнего нервного перенапряжения и всепоглощающей физической боли можно было объяснить тот факт, что смысл этих слов не дошел до моего сознания еще во время ритуала. Во что я, черт побери, вляпалась? Вы теперь часть принца. Буквально невозмутимо продолжил Илья. «Ни семья, ни вы, ни даже он сам уже не сможете этого изменить. У принца появилась Ассайи. Это свершившийся факт. Но когда дело касается королевской семьи, есть определенный церемониал, которым нельзя пренебрегать. У нас, как вы видите, монархия, а это диктует свой ряд условностей. Если у принца есть Ассайи, то он не может взять в жены другую женщину до тех пор, пока его асаи жива. Если асаи становится женой, то принц лишается возможности жениться повторно, даже в случае ее смерти. Законными могут считаться только те его наследники, что рождены в этом браке. А значит, у Деспила есть только два варианта продолжить свой род: убить вас или на вас жениться. Это понимает не только он, но и владыка. Поэтому церемония, которая пройдет завтра, по сути является вашей официальной свадьбой. Вы уже часть деспела, и теперь должны стать частью нашей семьи. «А если я этого не хочу?» затравленно прошептала я в раз охрипшим голосом. «Тогда вас казнят». Несмотря на то, что у Деспила есть старший брат, он все же наследник престола. В случае смерти Дарта он станет владыкой после своего отца, и ему необходимы будут наследники. Вы важны, Савелия, для всех нас. Важнее, чем можете себе представить. О последствиях нужно было думать до того, как вы позволили ему призвать Сартур. Сейчас уже поздно. Девушка как-то странно на меня посмотрела и, кажется, хотела сказать что-то еще, но потом передумала и поднялась со скамьи. «Я распоряжусь, чтобы к вам прислали портниху для снятия мерок. Церемониал предписывает определенный стиль одежды, и нас с вами очень поджимают сроки. Я зайду к вам завтра, если вы не против. А сейчас, наверное, стоит предоставить вам возможность отдохнуть». «Завтра будет долгий день, и вам совсем не помешает выспаться. Спокойной ночи, Савелия». «Ваше высочество», — машинально ответила я, глядя, как появившийся за порогом комнаты стража прикрывает дверь за принцессой. Я взяла со стола бокал, подумала и поставила на место. Взяла бутылку, залпом осушила ее больше чем наполовину и направилась в спальню. Ситуация требовала некой систематизации данных, но пока я чувствовала себя барахтающейся в канаве мышью, не способной не то чтобы влиять на события, но даже толком их осмыслить. За окном простирался вид на постепенно чернеющее небо и распластавшийся у подножья замка город. Невысокие здания причудливых многоугольных форм, выложенные светлыми камнями мостовые — покатые крыши с черепицей самых разнообразных оттенков перламутра. Город был на удивление светлым, даже ярким, и это резко контрастировало с местной тёмной и неприветливой природой. Хотя говорить о природе здесь было опрометчиво. Мне до сих пор не встретилось ни одного растения или хоть сколь-нибудь привычного животного. Нет, магии здесь было полно, хоть купайся в ней но вся она была какой-то холодной, словно спящей, несозидающей. Я постаралась плотнее завернуться в полотенце сквозь зубы костеря Саю на все лады. Если мне в ближайшее время не принесут что-нибудь теплое и чистое, то невеста их принца рискует завтра всю церемонию шмыгать носом из-за банального насморка. Итак, выбор передо мной стоял довольно простой смириться с необходимостью вступить в брак или попытаться бежать. Если меня поймают при попытке побега, меня казнят без вариантов. Второй раз я из этой каши не выкручусь. А в противном случае... Нет, становиться женой Деспила мне совершенно не хотелось. И даже не из-за того, что он относился к расе, которую я привыкла презирать. Нет, я его не знала не понимала его поступков. Стоило только мне его возненавидеть, как он делал нечто, способное вернуть доверие даже в самой патовой ситуации. А стоило только начать ему доверять, как он тут же меня предавал. А еще приходилось настойчиво отгонять зудящие в голове мысли об оставленном в одном из отдаленных миров Владе, который вообще не знает, что происходит, и которому мое замужество Явно не придется по душе. Я вновь подняла руку, рассматривая застывшую ящерку в равномерном серебристом свечении, проникавшем в комнату через расшторенное окно. Внутренний голос резонно подсказывал, что Владу и с Артурмой вряд ли понравится. Но что же в итоге? В итоге на одной чаше весов лежала возможность теоретического побега и перспектива всю жизнь скрываться от Деспила, его семьи и демонских ищеек, а на другой, пусть и неудобный, но брак с членом королевской семьи. Возможность узнать цитадель изнутри, изучить самый замкнутый из всех возможных миров, узнать их силы, их слабости. Боже правый, до да кого я обманываю? Тут не из чего выбирать. Многим ли агентам предоставляется такой шанс? Несмотря на сотрудничество с «Цитаделью», обитель всегда знала о демонах крайне мало в силу их удивительной неразговорчивости. А ведь именно здесь зародились технологии для создания портальных амулетов. Здесь обитала магия, способная переворачивать и затягивать в петли само время. Неужели я могла упустить такую возможность? Но, разумеется, нет. Как только решение было принято, смириться со всем остальным стало проще, а моё существование в этих четырёх стенах приобрело хоть какой-то смысл. Для меня это всегда было важным и первостепенным — видеть смысл в том, что делаешь. Явившаяся через четверть часа Портнихи, я безропотно позволила обмерить меня со всех интересующих её сторон. А вошедший вслед за ней свитий меловидных и подозрительно одинаковых на вид демониц — «Сложить на диване ворохом принесенную одежду». Они вежливо поинтересовались, не желает ли Миледи, чтобы прислуга сама разложила мои новые вещи в шкафу. Я невольно передернулась от отвращения. Спать в комнате после того, как там наследят несколько демонов кряду? ряду? Брр. Среди вороха платьев непривычного фасона, мантий, плащей и пеньюаров — Мне всё же удалось найти комплект одежды, хотя бы отдалённо напоминавший то, к чему я привыкла. Пусть излишне обтягивающие, но всё же удобные тёмно-коричневые брюки, низкие сапожки без каблука и чуть удлинённый жакет с воротником-стойкой. Это я сразу любовно сложила стопочкой и убрала на ближнюю полку встроенного гардероба в спальне. Остальное в свободном порядке запихнула подальше — не желая потратить свою последнюю незамужнюю ночь на расфасовку кучи платьев. Надела на себя нечто напоминавшее пижамный костюм и выглянула за дверь, тут же встретившись нос к носу со стражей. «Сая!» — громко позвала я, уверенная, что приставленная ко мне фрейлина должна быть где-то поблизости. Женщина буквально вынурнула из ниоткуда и склонила голову. «Да, миледи?» «Мне нужен растворимый кофе, сахар, лимон и бутылка водки. И, пожалуй, несколько плиток тёмного шоколада. Большая керамическая ёмкость и что-то, на чём можно развести огонь. Достанешь?» Сая пару раз удивлённо хлопнула, лишёнными обрамления ресниц глазами, очевидно, пытаясь понять, не послышалось ли ей. Но в итоге всё же утвердительно кивнула и исчезла за поворотом коридора, вернувшись в мои покои буквально через десять минут и неся в руках всё, что я запросила. В качестве ёмкости мне принесли тяжёлый котелок на треноге и установили его на каменный выступ внутри алькова, расположенного в гостиной. Сая деликатно щёлкнула пальцами, и ровное голубое пламя застыло под треногой, не касаясь ни одной поверхности и равномерно подогревая дно этого ведьминого котелка. Затем она выставила на стол запрошенные ингредиенты и виновато потупилась. К сожалению, ни один наш повар не знает, что такое водка. Но ее высочество принцесса Лия сказала, что это вполне подойдет. Женщина поставила на стол увесистую круглую бутыль с прозрачной жидкостью. Также ее высочество интересовалась, не желаете ли вы, чтобы она составила вам компанию в ваших сегодняшних начинаниях? Напиться с принцессой Цитадели накануне собственной свадьбы с одним из наследников? Боже правый! Да почему бы и нет? Передай принцессе, что я буду рада принимать ее у себя. Лия заглянула в мою комнату с заговорщической улыбкой как раз в тот момент, когда вода в котелке закипела. Я с видом заправской ведьмы опрокинула в бурлящую жидкость несколько столовых ложек растворимого кофе и сахар помешивая своё варево длинной деревянной ложкой и наслаждаясь растекающимся по комнате кофейным ароматом. «Вижу, я как раз вовремя», — с улыбкой произнесла принцесса, добавляя в коктейль уже порезанный на дольки лимон. «Ещё пара минут, и девичник можно будет официально считать открытым», — в тон ей ответила я. «У меня была мысль пригласить сюда ваших сестёр», Но здравый смысл подсказывает, что это стало бы не лучшим решением. «Правильно подсказывает», — все с той же улыбкой кивнула Лия. «Радда и Даная в гораздо большей степени достойны носить титул принцесс Цитадели, нежели я». От чего же?» — я против воли заинтересовалась сказанным. Но ну, хотя бы от того, что они провели здесь всю жизнь с самого рождения» а я присоединилась к королевской семье уже в зрелом возрасте. Принцесса легкомысленно передернула плечами, потушила огонь под треногой и взяла в руки бутылку водки, готовясь добавить последний ингредиент. «Ваше высочество...» — с заминкой проговорила я. «Лия!» — девушка небрежно меня перебила. «Просто Лия!» «Поверь, вокруг меня вполне достаточно раболепия!» «Лия!» — я кивнула. «Могу я задать тебе личный вопрос?» Она ухмыльнулась, понемногу добавляя алкоголь в котел. Жизнерадостное бульканье подстегивало мой внезапно появившийся позитивный настрой. «Сто семьдесят три», — спокойно проговорила она, «если ты хотела спросить меня о возрасте». «О, только и смогла выдохнуть я. Должно быть, в такой компании я должна была чувствовать себя ребенком, но на деле все было наоборот». От принцессы исходила такая мощная волна совершенно юной неукротимой силы, что рядом с ней я ощущала себя намного старше своих лет. Ты не похожа на своих братьев и сестер, аккуратно заметила я, ожидая, когда приготовленный коктейль остынет достаточно для злоупотребления. Возможно, от того, что они мне не братья, и не сестры. Она лукаво посмотрела на меня из под опущенных пушистых ресниц и легким движением руки остудила жидкость в котле, а затем также небрежно заставила его переместиться вместе с треногой из олькова на низкий столик. Грациозно опустившись на диван и поджав под себя ноги, принцесса явно ждала следующего моего вопроса. И я на это повелась. Хотя очень может статься, что умение держать язык за зубами однажды стало бы самым ценным моим приобретением в жизни. «А кто же тогда?» Я присела рядом с ней и разлила по бокалам кофейно-лимонный коктейль, рецепт которого узнала в одном из миров, максимально приближенных к миру моего рождения. «Дядюшки и тетушки!» — она позволила улыбке потеряться в глотке алкоголя, спрятав губы за окоемкой бокала. «Я — внучка владыки и не являюсь наследницей первого порядка». На самом деле, до меня в очереди на престол настолько много народа, что вероятность моего восхождения практически равна нулю. Женщины могут наследовать трон, только если в живых не останется ни одного наследника мужского пола, что довольно маловероятно и крайне нежелательно. о, -о, -о" снова повторила я, чувствуя себя попугаем. «Расскажи мне, если можешь». «О чем?» — она смотрела на меня с интересом. Обо всём, что сочтёшь нужным. Я старалась не разрывать зрительный контакт для придания веса своим словам. Я мало знаю о порядках и законах в этом месте. Собственно, там, откуда я, о цитадели вообще очень мало знают. Вы не слишком жалуете чужаков. Не говори, что тебя это удивляет, — хмыкнула девушка. Мы уже много веков находимся в состоянии перманентной войны со... всеми с вашей обителью, с другими расами и мирами. Кто бы что ни говорил, но переход к открытым военным действиям по сути лишь вопрос времени. Сейчас на нашей стороне преимущество. Мы единственные, кто имеет власть над брешами во времени и пространстве, или, как вы говорите, над порталами. Стоит этому положению дел измениться, и, объединившись, нас просто сотрут с лица земли. Демоны исчезнут как вид. Так что не стоит удивляться нашей скрытности. «Я это понимаю», — медленно проговорила я, чувствуя, что следующим предложением сама вгоняю гвоздь в крышку своего гроба. «Но как тогда вы можете допускать возможность моего появления в рядах королевской семьи? Разве это не несет прямую угрозу нижним мирам? Владыке прекрасно известно, что я агент обители и, что греха таить, один из лучших?» «А у нас нет выбора», — спокойно ответил Илья. «Призвав Сартур. Деспил наделил тебя высшей из всех существующих форм неприкосновенности, причем во всех временных потоках твоей жизни. Ни один из подданных владыки не сможет причинить тебе физического вреда без согласия принца ни в твоем будущем, ни в твоем прошлом». А по поводу того, почему тебя не убили, спроси у демонов, когда увидишь. Этот вопрос не ко мне. Слова Ойди, сказанные мне давным-давно перед первым моим заданием, резко и совершенно отчетливо всплыли в моей памяти. Головоломка начинала складываться. — Однако, — продолжила принцесса, — есть и другие методы воздействия и я готова поставить на кон своё наследство, что многие мои родственники постараются применить к тебе их все. «Например, доведение до самоубийства?» — мрачно спросила я, кожей ощущая холод сугроба в зимнем лесу, несмотря на то, что в покоях было довольно жарко, а алкоголь заставлял кровь бежать по венам быстрее обычного. «Как вариант?» — спокойно согласилась девушка. «И лишь один из многих. Так что будь крайне осторожна с моей семьёй. А что насчёт тебя самой? Возможно, мне стоило бы вести себя чуть сдержаннее, но привычка тянуть на себя одеяло во время допроса намертво въелась в мою сущность. К моему удивлению, принцесса хихикнула, несмотря на откровенную враждебность моего тона, и передёрнула плечами. — А мне нечего с тобой делить, — легкомысленно проворковала она, придвинувшись ближе. Остальные не хотят видеть Деспила на престоле, а появление Ассайи заметно упрочняет его позиции. Дарт не женат, у него нет наследников, и в случае его смерти Деспил очень прочно закрепит за собой право на трон. Матери это не по нраву. Ты ведь знаешь, что Деспил ей не сын? Если бы не воля владыки, он бы так и остался бастардом из дальнего мира. Но теперь дела обстоят иначе. «У матери трое детей, но, по сути, если с Дартом что-то случится, она потеряет своё влияние на супруга. У Радды и Даная не будет шансов против Деспила». «Кто твои родители, Лия?» — с интересом спросила я. «О, это не так уж важно. Важно, что мой дед — владыка. и Это даёт мне неприкасаемое положение при дворе. Но услуга за услугу». Её взгляд стал озорным, и она придвинулась совсем близко, понизив голос до заговорщического полушёпота. «Расскажи мне о смежных мирах!» Я посмотрела на неё с недоумением. Что я могла рассказать принцессе такого, чему её ещё не обучили придворные маги? «Я провела первые десятилетия жизни в одном из дальних миров», пояснила она в ответ на мой незаданный вопрос. «А потом меня представили ко двору, и больше я...» не покидала цитадели. Я почти ничего не знаю о местах, в которых тебе доводилось бывать. Я глубоко вздохнула, намереваясь перевести разговор в более безопасное русло, и, неожиданно для самой себя, начала рассказывать. Я говорила о кардинале, окружённой бескрайним морем жизни и закручивающейся вокруг неё спирали смежных миров, о том, как на самой периферии Эти миры ныряют за край времени и пространства, выворачиваются наизнанку и переходят в нижние. Рассказывала об изначальных расах величественных лекаров с их сильнейшей магией духа и скрытных, практикующих магию воды тройных, обитающих в далеких мирах, где горы настолько высоки, что их вершины теряются за границами облаков. Рассказывала о сотворенной расе хаммов, чьи дети рождаются, живут и умирают, служа своему хозяину, целые миры безупречных воинов. Армия, мощь которой невозможно переоценить. Рассказывала о разрываемых противоречиями Самайнах, сумевших сохранить в себе невероятную внутреннюю силу. О нимфах, сквозь ладони которых природа щедро пропускает магию жизни и силу смерти. Рассказывала и чувствовала, как странная, непрошенная тоска, поставленная в убежище представителям этих народов, сжимает мое захмелевшее от алкоголя сердце. Напиток в котелке давно закончился, а слова продолжали литься из меня рекой. И внимательно их слушала, впитывала, запоминала все, что я говорила. Ее изумрудные глаза вспыхивали то детским изумлением, то едва скрываем мы яростью от осознания несправедливости этой вселенной. За разговором мы не сразу заметили расслабленно прислонившегося к стене деспила, который, вероятно, уже слушал нас некоторое время. Я оборвала на полусловие монолог о пяти постулатах времени и успела уловить легкий отголосок вины в ярко-зеленых глазах принцессы, когда она встретилась с деспилом взглядом. «Брысь», — коротко скомандовал он, И, к моему удивлению, Лия легко вспорхнула с дивана, виновато улыбнулась мне на прощание и исчезла из комнаты. «Зря ты ее прогнал», — меланхолично прокомментировала я, поднимаясь с пригретого места. Принцесса оказалась удивительным собеседником. «Ни секунды не сомневаюсь», — ухмыльнулся Деспел. «Однако сейчас уже поздняя ночь, а тебя завтра поднимут в несусветную рань. Поспи. Я останусь здесь». «Зачем?» — поинтересовалась я, не чувствуя на самом деле ни малейшего интереса к причинам его решения. «Ради твоей и моей безопасности», — сухо ответил он, растягиваясь на диване, с которого я только что встала. «Спокойной ночи, Савелия». Я не ответила, отстраненно наблюдая за тем, как он закладывает руки за голову, а Сартур на его правом предплечье плотнее заворачивается в собственный хвост, видимо, готовясь ко сну. Решив, что для одного дня впечатлений у меня было более чем достаточно, я плотно закрыла за собой дверь спальни и уснула раньше, чем голова успела коснуться подушки.